подействовали на него удручающим образом, а споры крайне утомили его. Во время строевого учения, 27 июля, я ехал верхом подле короля, беседуя с ним. Я заметил, что мысль ускользает от него и оказался вынужденным вмешаться в то, как он управлял лошадью. Состояние его ухудшилось после того, как, провожая 6 октября на вокзал Нижнесилевской железной дороги русского императора, отчаянного курильщика, Он пробыл довольно долго в закрытом царском салон-вагоне в атмосфере табачного дыма, которого не переносил, точно так же, как и запаха сургуча. Даже собственноручные письма короля запечатывались не в его присутствии, что имело собой весьма сомнительную сторону. Вскоре, как известно, с ним случился удар. В 1857 году. В высших военных кругах Было распространено представление, что нечто подобное произошло с ним в ночь с 18 на 19 марта 1848 года. Врачи совещались о том, пустить ли ему кровь или нет, опасаясь, что в первом случае это могло повлиять на мозг, а во втором создать угрозу для жизни. Спустя несколько дней решились наконец пустить кровь, и король пришел в сознание. В эти дни, когда принц Прусский мог считаться с возможностью стать в ближайшем будущем королем, он совершил со мной 19 октября большую прогулку по вновь разбитому парку. Он говорил о том, следовало ли ему, придя к власти, принять Конституцию без изменений, или же потребовать ее предварительного пересмотра. Речь идет о Прусской Конституции 1850 года. изданной в эпоху реакции после подавления революции 1848 года, Она все же долго продолжала казаться правящим кругом слишком демократичной. Ее пересматривали по указанию Фридриха и Вильгельма IV. Я сказал, что отклонение конституции могло бы быть оправдано только в том случае, если бы здесь было применимо ленное право, в силу которого наследник обязан исполнять распоряжение отца, но не брата. Ленное право — совокупность правовых норм, определявших отношения между сеньором и его ленником, то есть между вышестоящим и нижестоящим феодалом. Леном назывался приносивший доход объект, пожалованный леннику, при условии несения службы. Передача Лена по наследству была ограничена известными условиями. Бисмарк здесь указывает принцу, что по ленному праву он был бы связан лишь обязательствами, принятыми на себя отцом, но не братом. Напомним, что Фридрих Вильгельм IV приходился Вильгельму братом. Я советовал, однако, принцу, по соображениям политического характера, не затрагивать вопросы о конституции и не нарушать внутреннего спокойствия государства хотя бы условным ее отклонением. Не следует возбуждать опасений, что при каждой смене на престоле должна меняться система правления. Значение Пруссии в Германии и ее дееспособность на европейском поприще уменьшились бы в результате разлады между правительством и Ландтагом. Несомненно, вся либеральная Германия будет против этого шага. Рисуя возможные последствия, я в данном случае руководствовался теми же соображениями, какие мне пришлось высказать ему в 1866 году по поводу индемнитета, а именно, что конституционные вопросы имеют второстепенное значение сравнительно с нуждами страны и с ее политическим положением в Германии, и что в данный момент... Нет настоятельной необходимости касаться этого вопроса. Теперь важнее всего проблемы силы и наша внутренняя сплоченность. Индомнитет. Освобождение должностного лица от ответственности за нарушение закона. В данном случае речь идет о решении прусского Лантага, освободившего после удачной войны с Австрией в 1866 году Министерство Бисмарка от ответственности за расходование средств, не утвержденное законным порядком, в течение четырех лет конституционного конфликта.